Глава 6 Непруха Над плоскими крышами медленно плывут розовые облака. Желтоватые пыльные домики с балконами, темные провалы окон, резные узоры дверей, редкие прохожие, протяжный крик Моэдзина с минарета, ветер ворошит мусор на мостовой. Под тяжелыми башмаками поскрипывает битое стекло. Бронежилет с двойным боекомплектом в разгрузке оттягивает плечи. Подкатится по спине. Ремешок каски трет мокрый подбородок. Второй час патрулирования. Гладиэтр 2! Гладиэтр 2! Я Альфа! Прием! Альфа! Я Гладиэтр 2! На связи! Гладиатор 2. Кило 1 передал. сектор 7 накапливается противник. Отмечено присутствие вооруженных пикапов. Пш. Вам и Гладиатор 1 занять позиции в секторе 6. Обеспечить безопасность конвоя с рейдинами. Доступна минометная поддержка. Пш. Альфа, я Гладиатор 2. Понял вас. Подвигаемся. Пошли, парни. Прижимаясь стенкам домов, Разбившись на пары, четыре бойца двинулись вниз по улице, осторожно скользя взглядами по окнам и дверям. готовые огрызнуться огнем на любое подозрительное движение с любой стороны. Местные понимали это и старались не попадаться на глаза патрулю. Подойдя к перекрестку узких улочек, бойцы, привычно прикрывая друг друга, прошли опасное место. Альфа, я гладиатор 2. Подходим к месту. Будем через 2 минуты. Все чисто. <пиш> Гладиатор 2. Вас понял. <пиш> Конвой подойдет через 5 минут. <пиш> Альфа. Я понял. Четверка заняла позицию на очередном перекрестке. На соседнем берегнул знакомый песчаный камуфляж ребят из Гладиатора 1. Гладиатор <пиш> 1. Я Гладиатор 2. И я на 3 часа от вас. Как поняли. Гладиатор <пиш> 2. Я Гладиатор 1 понял тоже вас вижу у нас все чисто гладиатор 1 я гладиатор 2 у нас чисто Ш -ш -ш. вниз по улице раздался басовитый рев моторов хаммер и первый хаммер появился из-за поворота пулеметчик торчащий из люка на крыше приветственно махнул рукой колонна втянулась на прямой участок улицы Головная машина, поравнялась с ребятами из Кл-9Р-1, выпал с хами. И тут распахнулись, казалось бы, наглухо заколоченные ставни, повыкнул огонь из ДШК, достучали Калашниковой и взвыли гранатомет. Контакт! В первые же секунды оказались выведены из строя первая и последняя машины. Пулеметы остальных стали сердитрявкать, введя ответный огонь. По поперечной улице сразу с двух сторон появились пикапы с тяжелыми пулеметами в кузове. Солдаты рассыпались по улице, ведя беспорядочный огонь по нападающим. Истошные крики арабов, взрывов грана Сержант! Лейдер ранен! Док, сюда! Паркинсон зацепила Смит! Мой бог, ты откуда их столько? Док, сюда! Скорее, скорее! Гонзалес, прикрой! Альфа, альфа, у нас засада! коновой блокирован! находимся под огнем, есть потери Галдиатор 1, Галдиатор 2 Я Альфа Поднял кило 2 Время подлета гоншипов 7 минут Держитесь Альфа, Альфа, мы в заднице Перекрестный огонь Меткая пуля повела рацию и пробила бок Хантера Хантер проснулся в холодном поту огляделся в темноте Опять этот сон. Сколько времени прошло, а все снится эта мясорубка. Тогда потеряли убитыми 17 человек, многих ранило. На этой чертовой улице они держались 40 минут, пока в паутину улиц не пробились абрамцы под прикрытием вертолета. Но этого Хантер уже не помнил, он отрубился минут через 10. С тех пор он иногда видел этот сон, причем он считал его вещам, к неприятностям. Хантер вышел на платформу Серпуховской. Все как и прежде. Палатки, выгроженные между пилонами, дома, костры. У одного из костров, несмотря на поздний час, сидели Мельников, Маша, Гоблин и Стикс. Остальные ребята, наверное, спали в своих палатках. Мельников негромко наигрывал на гитаре и что-то пел. Хантер прислушался. Дымит забитый караван, ствол остывает перегретый. Вокруг лежит страна Афган, который мы даем ответы. А за холмом гудит броня, забрать на базу результаты. Жизнь прекрасна у меня и живы все мои ребята. Вот история в общем не сложная, есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. Сюжет был грустному кино. Играть не хочется, а надо. Зеленка возле ведено, колонна наша из осады. Афган, да блин наоборот. Их пули на моем металле. до да спас дороги поворот. И результатом мы не стали. Вот история тоже несложная Их идея, домой да результат. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. Мельников отложил гитару и поднялся. Ну ладно, ребятки, на горшок и спать. Завтра рано выходим. командир А что это за песня была? Просил Хантер. Песню эту мой друг Миша Калинкин написал. Настоящий полковник. Ладно, все, разбежались. Командир, а насчет завтра? У меня предчувствие плохое, сон видел. Может, отложим? Эн, не заводись, все окей будет. Машина готовы карты хоть и до удара есть. Именно, что до. Все это. Решено. Подъем в 5.00. Отдохни еще. К 6 группа была в гараже Давление чувствовалось по полной, но бойцы держали себя в руках уверенно. За время подготовки к рейду они научились с этим справляться. В группе было трое новых ребят которые только-только закончили подготовку в качестве сталкеров и получили позывные. Вообще-то комитет не хотел отпускать лучших сталкеров в рискованную экспедицию. Но Мельников убедил их, что риск минимален, а результаты могут быть значительными. Для первого рейда он выбрал восточное направление. Мельников хорошо знал дороги в тех краях. Для рейда машины были дооборудованы. На тяжелые машины поставили подобие бульдозерных ножей, а в кузова спаренные пулеметные установки. Так, маршрут ясен? Сигналы уяснили? Еще вопросы? Все ясно, командир. Но тогда по машинам. Мельник вскараблался в кабину Урала, с ним сел Крот. Стикс стал к пулемету в кузове. Тим и Мессер усилиз в ЗИЛ. Кобра у пулемета. «Хантр и Кит» в «Тойоту», а «Миха и Гоблин» милицейский оазик. Пошли! натужно рыча машины поползли в сторону Варшавки. Потом мимо покорежных гаражей и заборов метродепо. Через железную дорогу в сторону Каширского шоссе. И дальше мимо Коломенской. Как ни странно, автомобильный мост был цел, хотя метромост и завод ЗИЛ были порушены весьма основательно. Колонна прошла мимо обвалившейся эстакады и пошла направо на третье кольцо. После поворота на Рязанское шоссе дело пошло лучше. Разрушения тут были минимальными и машины прибавили газу. Временами пулеметчики замечали между домами движущиеся фигуры и гадали. Кто это? Сталкеры? Выжившие? Переставшие быть людьми? МКАД! Голос Мельникова в наушниках заставил всех встряхнуться. Разведка становилась действительно дальней. Психологический барьер деления мира на Москву и не Москву сохранялся в головах по привычке. Мимо промелькнули Томилина, Краскова. Машины шли по Егорьевскому шоссе, оставляя за собой пустые деревни, перелески и поля. Ни звука, кроме шума моторов и свиста ветра. Пустота. Солнце висело над шоссе, слепя глаза водителем. И оттого Мельников не успел вовремя заметить, петушащейся через дорогу фигурку. Звук удара. Машина качнулась, скрип тормозов. Стикс направил на лежащее на дороге тело полимёр. До того странным оказалось сбитое машиной существо. Вот черт! Что это? Мельников вышел из кабины. Всем оставаться на своих местах произнес он микрофон. Не спеша полковник подошел к непонятному существу. Создание было похоже на увеличенную до размеров десятилетнего ребенка норку, торчащими здоровенными клыками и длинными когтями. Мельников осторожно ткнул тварюшку стволом автомата, как будто она могла выжить после удара и наезда на многотонной махины. «Тущая какая! Кожа до кости! Жрать-то тут нечего, поди!» «Ладно, поехали!» – скомандовал он и пошел к Уралу. Не успел он сделать и нескольких шагов, как тварь резко приподнялась, сгруппировалась и кинулась ему на спину. Это заняло доли секунды, но, к счастью, реакция Стикса оказалась еще более острой, и он срезал мутанта меткой пулеметной очередью. Из лесоплосы раздался многоголосый вой, и на опушке появилось еще множество таких же зверей. Мельников резко прыгнул в кабину. Застрочили пулеметы. «Ходу!» Машины рванулись с места, плюя свинцом в ответ на разочарованные вой твари. «Вот блин! Да ведь эти твари! Пойди из местного зверосовхоза! Я тут где-то указатель видел!» «Пойди ты чего наплодилась!» Прокомментировал ситуацию гоблин. «То ли еще будет...» Хантер, услышав в наушниках эти слова, помрачнел. Похоже, сон начинал сбываться. Машины продолжали идти на восток. После деревни с ласковым названием Шмелёнки дорога была разворочена следами танковых траков, а в придорожном прудике торчали 4,72, без видимых повреждений. Стволы пушек были развернуты в разные стороны, что наводило на мысль, что танки шли ровно, держа как бы подвижную круговую оборону. В конце концов... В танках могло быть что-то, что могло дать хоть какой-то ключ к разгадке произошедшей катастроф «Хантер, давай со мной!» «А вы, ребята, прикройте!» Мельников прыгнул с берега на корму одного из танков. Хантер на другой. «Черт, тут все люки заперты!» удивился Мельников. «Это что ж, танкисты внутри что ли?» Мельников постучал по броне рукой защитной перчатки. Хантер внимательно смотрел башню своего танка и приоткрыл люк наводчик. Заглянул, быстро закрыл люк. Потом сдернул с подбородка маску противогаза и его вывернуло наизнанку. Танкисты действительно еще там, только и произнес он. Пошли, командир. И соскочив с брони быстро зашагал к машинам. Мельников последовал за ним, гадая, что же случилось с танкистами, что видавши Риды Хантер, так среагировал. Но решил не расспрашивать. Если захочет, сам расскажет. Заводи! Попалась пара с горяшек дотла деревень. Кое-где в лесах были относительно свежие просеки с поваленными то ли бронетехникой, то ли еще чем-то деревьем. Иногда просеки были выжены в лесу. Асфальт в местах пересечения таких просек с дорогой был оплавлен, а фон подскакивал. Кое-где попадались воронки приличных размеров. На подъезде к Джеле дорогу стали закрывать клубы дыма, становившиеся все гуще и гуще. Сладковатый вкус торфяного дыма чувствовался на губах, дышать становилось все труднее. Дорога была почти не видна, а в сизых облаках порой раздавалось какое-то подозрительное урчание. Мельников скомандовал стоп. Шатурские торфяники горят. Хорошо горят, раздым даже сюда отошел. Смысла пробиваться дальше не вижу. Дорогу на восток можно считать блокированной. Торфяники теперь будут полыхать, пока не выгорят совсем, а это займет не один год. Давайте немного назад потом по питонке на север до Горьковского шоссе. Машины развернулись на Узском шоссе и рванулись обратно поворот направо. На одном из полей им встретилось большое стадо коров. Коровы мирно паслись, объедая траву и молодые побеги деревьев. Картина была почти идиллическая. Только вот из с произошло что-то странное. Рога их были как-то странно выгнуты. Розовая голая кожа была туго натянута на круглых боках и мускулистых ногах. А сами ноги, как-то странно, словно на шарнирах, произвольно выгибались в любую сторону. Да что ж такое приключилось-то? И деревья какие-то странные вокруг. Да это не деревья, это борщевик разросся. Блин. Серая лента шоссе извивалась дальше и дальше. Лес подступал к самой обочине. Вдруг Мельников, чья машина шла в главе колонны, изо всех сил врезал по тормозам. Прямо на середине шоссе стояла маленькая девочка в светло-зеленом платье и доверчиво смотрела на громадные машины. На голове девочки был очаровательный огромный белый бант. Глаза Мельникова стали огромными, лицо побледнело. «Наташка! Дочка!» Полковник распахнул дверцу кабины Урала, спрыгнул на дорогу, побежал к девочке. Бойцы изумленно смотрели на него, на девочку, и только Хантер следил за ситуацией вокруг. Мельников все еще не верил своим глазам, попытался опять девочку, но она смеясь вернулась отскочила на пару шагов назад. Мельников снова бросился к ней, но она снова вернулась и снова отдалилась. Поведение девочки удивило и насторожило Хантера, но не Мельника, который совершенно обезумел при виде дочки. Наконец он изолочился и схватил бал девочку, но его руки замкнулись в пустоте. Он оглянулся и не увидел дочку ни в шаге от себя, ни дальше. Девочка исчезла, как если бы ее никогда и не было. Но между деревьями, отрезая его от колонны, мелькнули серый силуэт. Причем двигались нападавшие так, что были пока что видны только мельнику, оставаясь недоступными для огня его бойцов. Вид нападавших вызывал безотчетный ужас. Они напоминали оборотней, как их иногда изображает в кино, полулюди-полуволки, поросшие густой бурой шерстью наверху, с волчьими пастями, но внизу человеческие ноги. Твари явно хотели отогнать безоружного мельника от колонны, но этот их расчет не оправдался. В каком-то дальнем, непораженном страхом уголке мозга сработала команда бежать к машинам. Ведь в этом был его единственный реальный шанс на спасение. Мельник рванулся, вынуждая тварью ускоряться, чтобы перехватить его и тем самым подставляться под огонь автоматов к пулемету. Первым заметил противника Ханта и полоснул по одной из серых фигур из автомата. Затем очнулись и остальные бойцы. Но оборотием огонь наносил видимого вреда. Они изменили тактику и начали безумный бег по кругу, кончая между деревьями, переносясь через шоссе, и пока и приближались к машине. Мельников скарабкался в кабину Урала, попытался завести машину, но руки его тряслись. Полковника била истерика, а обычный безотказный двигатель закапризничал. Стрельба не утихала. Кто-то созданул с подствольника, но пляска оборотней не прекращалась. Иером опять же сообразил Кантер и заорал. Прекратить огонь! Немедленно! Прекратить огонь! Беречь патроны! Постепенно пальба затихла, а твари все так кружились между деревьями. Это морок! На вождение, как и девочка. Кто-то или что-то хочет сделать нас беззащитными, объяснил Хантер. Давайте уходить. Крот, замени командира за рулем. Двигатели опять заурчали и машина двинулись дальше. Оборотни исчезли. Видимо, это кто-то или что-то не стала продолжать свое шоу, когда поняла, что его раскусили. Чуть дальше состояние дороги ухудшилось. На ней стали попадаться относительно небольшие, около метра диаметром, воронки, и скорость пришлось снизить. Мельников потерянно сидел в кабине, глядя в пустоту перед собой. Начавшая было затихать боль утраты, вспыхнула с новой силой. Остальные бойцы оглядывались по сторонам, им было немного стыдно за паническую и беспорядочную стрельбу. Но наваждение было настолько убедительным, что не поддаться ему было невозможно. Когда стик обратил внимание на колышущиеся кусты вдоль дороги, как если бы кто-то двигался параллельно машинам примерно с той же скоростью, он поначалу решил, это либо игра его переразбужденного воображения, либо опять проявление давишнего морока. Но когда колонна проезжала мимо небольшой прогально, он заметил несколько мелькнувших по ней огромных тушек бегущих необычно бодро для своих размеров, и машинально выстрелил. Пули разорвали шкуру существа, оно взревело и кинулось на дорогу, разбрызгивая кровь из ран и разевая свою огромную зубастую пасть. Кобра тоже начал стрелять из пулемета, но твари из последних сил опрокинула шедший второй муазик и только тогда успокоилась, упав замертво сидевший за рулем, шедший следом Тойоты Кит, машинально дернул руль вправо, чтобы избежать столкновения. И вылетел с ями четырьмя колесами с заболоченный кювет, забуксовал и заглох. Тим стал тормозить, но тяжелый ЗИЛ по инерции продолжал движение. Его занесло, и машина перед ними колесами проводилась в двойную воронку, тоже намертво застряв. Лобовое стекло УАЗика вылетело от доброго пинка И матерящиеся Миха и Гоблин выбрались на дорогу, настороженно подняв автомат. киты и Хантер через несколько секунд присоединились к ним, прихватив из безнадежно сидящей в болоте на брюхе Тойоты свои боеприпасы. тима и Мессер тоже выскочили из кабины Зила и помогали Кобре снять его пулемет. Вытащить машину из воронки без помощи Урала не представлялось возможным. Но при угрозе нападения тварей, способных перевернуть автомобиль, Заниматься буксировочными работами как-то не улыбалось. Стикс, как заведенный, крутил пулеметом во все стороны, изредка постреливая, по подозрительно шевелящимся кустам. Но было похоже, что попаданий он больше не добился. Покидав все, что можно было забрать с собой в кузов Урала, бойцы вскарабкались туда же. Крота за рулем сменил более опытный Кобра. Урал рванулся с места, окутавшись сизым дымом, и пополз по разбитому шоссе дальше. Когда он отъехал на приличное расстояние, на шоссе появились еще три существа, подобных убитому. Осмотрели погибшего брата и, держась все так же вдалеке за пределами эффективного огня, который сели за машиной. У разрушенного мостика через незнакомую речку пришлось волей-неволей остановиться. Мельников так и не пришел в себя. Бессмысленно глядя в пространство, так что командованию пришлось принимать на себя Hunter. Он сверился с картой и произнес. Назад возвращаться не выйдет. В 500 метрах назад есть поворот на проселок. По нему можно объехать этот мост, если сохранился деревянный, в километрах в трех вверх по течению. Если нет, можно попробовать двигаться по другой грунтовке и потом выйти по шоссе к Люберцам. Кобра развернул Урал, потом съехал на проселок, и машина, поднимая клубы пыли и раскачиваясь на ухабах, неспешно поползла между полями. Стик заметил вдалеке три знакомые туши, но пытался стрелять, не стал. Прицелиться толком на такой дороге не было возможно. Вот и поворот к деревянному мостику. Мост вроде бы цел, но выглядит как-то ненадежно. Хантер все же решил попытаться его проскочить и взорвать за собой, чтобы постараться отсечь преследующих тварей, которые начали сокращать расстояние. «Всем покинут машину», — сказал Хантер. Бойцы, прихватив оружие, попрыгали на дорогу, вытащили находящегося в пространстве мельника, перебежали мост, заняв позицию для круговой обороны, а тяжелая машина въехала на жалобно поскрипывающий мостик. «Давай, Кобра, только осторожненько». Когда мост был уже почти пройден, под задними левыми колесами не выдержал настил и Урал, задрав нос к небу, стал медленно сползать в речку. «Пипец! Кобра! Сваливай!» – заорал кто-то. Но тут грузовик качнулся и рухнул в воду вверх колеса. «Кобра!» Стикс хотел было прыгнуть в реку, но Хантер удержал его. «Ты ему уже ничем не поможешь!» Взрываем мост и уходим. Стикс словно взглянул на Хантера и сбросил его руку со своего плеча. «Ты не понял? Он мне... Он мне как брат!» «Подумай об остальных. Твари сейчас будут атаковать, а наши калаши для них, как слону-дробинка. Сколько ты из пулеметов садил, пока хоть одну свалил?» «Взрывай этот мост, кедри не матери!» Стикс сжал зубы, и выстрелил из подствольника, подышащему на ладом мосту. Мост рухнул в речку, твари на том берегу взрывели и кинулись в воду. Тяфнул еще чей-то подствольник, но граната упала в перелет. «Бегом! К вон тому дому пошли!» крикнул Хантер, пахнув левой рукой в сторону недостроенного кирпичного коттеджа в метрах и двухстах от них. Твари начали атаку, заходя с трех сторон бойцы отстреливались на бегу в ханистрийск дом. Валившись в пустой дом, в котором на всякий случай для профилактики, Хантер сперва бросил пару гранат, отряд занял круговой оборону. Твари больше не показывались, но было ясно, что просто так они не уйдут. Хантер провел перекличку, и тут выяснилось, что нет Мессера. «Мессер! Мессер! Мессер!» Попытался вызвать его Хантер но ответа не был. «Да ёр! Когда мы его потерять-то успели?» «Я видел, как он споснулся», ответил Кит. «Но потом он поднялся, дальше я на него уже не смотрел». «Далеко?» спросил Хантер. «Да метров 150, наверное, отсюда, вон у тех кустов». Хантер замолчал, молчали и остальные бойцы. «Сколько уже операций было? И без потерь. А тут...» Уже двое не пруха Тем временем на небе стали собираться грозовые тучи Слышались далекие раскаты гроба Что именно палился с неба и думать не хотелось Утешало одно Что они находились хоть под какой-то крышей Неожиданно очнулся Мелли Где мы? В заднице Ответил по существу Хантер. В полный, если ты не заметил. Кобра погиб. Мессер пропал. Машины потеряли. Вокруг бродят три голодных слонопотама. И сейчас хрен чего польется с небес. Потеряли двух ребят? Мессер? У него жена и сына остались. Мы не хотели его брать в отряд еще сразу, но он настоял. Парень просто золотой. Бывший офицер-десантник. Рукастый, со светлой головой. Да только как его жене теперь глаза взглянуть? И сынишка из отца, думал Мельников. Хотя не придется нам уже никому глаза смотреть, похоже. Отвоевался полковник Хренов. И что тебе понесло в этот рейд? И ведь Хантер предупреждал. Хорошо, хоть буря-то не взяли. У Маши-то животик уже видно. Черт, тебя не жалко, ребят жаль. Вот дурак. По крыше забарабанили первые капли дождя, а через несколько минут хлынул ливень. Видимость упала почти до нуля, бойцы надвинули на глаза приборы ночного видения. И в этот момент Твари атаковали. Первая зверюга успела коротким разком добраться до двери, проломила ее своей массой, выворотив из стены притылку и нескольких кирпичей. Но здесь ее остановил выстрел из-под стволника прямо массивной брюхой, от которого ее буквально разметало. Взрыв оглушил бойцов, а тем временем туда же, в дверь, кинулась вторая тварь. Она тоже остановилась, поражённая кинжальным огнём из нескольких солов и рухнула на землю. Поднявшийся на второй этаж гоблин осмотрел окрестности и порадовал товарищей открытием, что судя по всему поблизости находится не три, как ожидалось, а добрый десяток зверей, что существенно ухудшало ситуацию. Второе открытие, которое он сделал, заключалось в том, что увидев судьбу своих сорочей, тварь изменили тактику, и замкнув кольцо, приближались ползком со всех сторон, ловко применяясь к рельефу местности, что не давало возможности вести по ним прицельный огонь. Если они выйдут на дистанцию прямого броска, то не имея возможности сконцентрировать огонь, отряд будет обречен. Раскаты грома звучали уже почти над головой, в коротких перерывах между ними раздавался льнящий душу победный вой тварь, предвкушавших добычу. Неожиданно Мельникову показалось, что в какофонию вплетается еще один звук. Шум мотора? Да не, откуда? Или все-таки? Снова громыхнуло, звери издали не то чтобы вой или рык, а почти человеческий вопль и кинулись вперед. Ударили автоматы, и тут звук мотора стал слышен отчетливее, а к стрехтуклашей добавился звук выстрелов, чего-то гораздо более серьезного. Тварь, по которой стрелял Мельников, вдруг дернулась и упала, разорванная пополам, другие твари заметались. «Они уходят!» крикнул сверху гоблин. «Бегут гады!» Раздалась еще одна тяжеловесная очередь, и еще пара тварей упала. А из тумана выскочила, сверкая в армии БМП-2, легко подлетела к дому и развернулась кормой к двери. Секунду спустя распахнулись десантные двери, и в корме высунулась забинтованная глава кобры. «Чего стоим, чего ждем?» крикнуло он. «Быстро сюда!» Бойцы, хоть и были не то что удивлены, а как громом поражены происшедшим, не заставили себя ждать и втиснулись в безопасную трубу машинки. Мельников захлопал на собой двери и машина обладала по бездорожью взяв курс на масло. Потом была бешеная езда по ухабам, дорогам, развалинам улицам, пока, наконец, едва не убив Такой ездой своих пассажиров, БМП остановилась у въезда в Карашино-Чертанск. Открыв двери, бойцы буквально вывалились из переполненного десантного отсека и, ошалело озираясь, стали разминать затекшие ноги. Открылся люк водителя, из него высунулся мессер. На башне сидел ухмыляющийся из-под бинтов «Кобра», с наложенной, вдобавок, на левую руку шины «Ну чего, командир, глазами хлопаешь?» осведомился давай уходить уже мессер сейчас припаркуется получше да и пошли потом они снимали водкой напряжение сидя у костра в лагере на тульской с ребятами сидел и лёха бурят обнимавший за круглый животик сидевший у него на коленях машу а мессер сбинтованный растянутый ногой немного стесняясь рассказывал как все было да чего тут рассказывать -то? ничего особенного Просто хотел своих увидеть еще раз. но а все же... Ну, бежали мы когда от этих. Я подскользнулся и ногу растянул. Попробовал подняться, но понял, что за вами не поспеют. Тогда схоронился под кустом. А что ж ты не крикнул? Мы тебя подхватили. но я подумал, что пока вы со мной возиться будете, всех нас пожрут. Это потом уже понял, что твари вами так увлеклись что им не до меня стал и тихонько пополз назад к речке я ж в этих местах срочка служил еще там моя часть километров в двух за речкой короче, я стал у моста через нее перебираться и слышу стон вроде ну, нырнул вода мутная, но дверь на ощупь я нашел прислушался стон опять и стук какой-то я наверх вынырнул в воздух оглотнуть и постучал ногой по кабине по нашему Оттуда такой же звук. Короче, когда Урал кувырнулся, вмешался в разговор Кобра, меня оглушило и я отрубился. Но водичка меня чувство привела. Я как-то извернулся в кабине и головой вверх все же устроился. А вода-то быстро-быстро в кабину лилась. Короче, немного воздуха около пола осталось. Я там пристроился и стал нырять, пытаться дверь открыть. — Стикс вот тоже хотел тебе нырнуть, — сказал Хантер. — Я не разрешил. Теперь вот... Ну и правильно сделал, отрезал кобра. Я бы тоже не разрешил. Вас бы всех там пожрали. И все. В общем, двери открыть не смог, да и дыхалки после удара не хватило. Но когда мистер постучался, вместе дверь вытащили, я и вынырнул. Он потом меня перевязал, и мы до его части прошвырнулись. Конечно, после сокращений части как таковой там уже не было, но это, похоже, нам могло Там база хранения теперь была. Короче, нашли мы бмп на ходу, завелись и к вам поехали. Мейстер, слава богу, классно в этих машинах разбирается. Остальное вы сами видели. Опрокинул еще по кружке. Мужики просили Мельника спеть что-нибудь. Стикс принес гитару. Под сводами тульской раздавался хрипловатый голос полковника Мельникова. И жизнь прекрасна у меня, и живы все мои ребята.